Молодые люди и девушки, собравшиеся в ресторане за завтраком, которую устроили для своих друзей королева Бакханак и Галыш, казалось, совершенно забыли о всякой усталости. Эти веселые влюбленные парочки были неутомимы. Они хохотали, ели и пили с юношеским жаром и с аппетитом, достойным Пантагрюэля. От молодежи не отставал и господин Дюмулен по прозвищу Мельницы. Который даже позабыл, как зовут их радушного хозяина у нас, болит. Надо -ха -ха. Раз уж мы вместе выпиваем То можно и познакомиться заново Меня зовут Жак Ренепон Ренепон? Да? Вас зовут Ренепон? Самый настоящий Ренепон. Это вас удивляет? Ну, как видите ли, есть очень древняя фамилия этого же имени. Граф Ренепон. В самом деле? А, граф Ренепон И в то же время герцоги де Кардавиль. Слышали? А неужели я похож на отпрыска такой знатой фамилии? Я простой рабочий и развеселый гуляка. Вы рабочий? Ну да. да это сказка. какая сказка из печальной ночи? Из какой ночи? Вы задаете Болтосаровый пюре, катаете да. публику в каретах четверней и вы рабочий? Да скажите же мне, какое у вас ремесло? Нет, вы не подумайте, пожалуйста, что я чеканю фальшивую монету Или подделываю банковские билеты Я вас успокою, мы проедаем наследство а, -а, -а значит, вы кушаете и пропиваете какого-нибудь дядюшку? Право, не знаю Мой отец был трепишником, хоть и знал греческий, латыни, математику А когда он погиб от несчастного случая, у меня остались соломенный тюфяк, стул и стол Кроме того... В изломанном ящике из-под бутылок одеколона Нашлась куча каких-то бумаг На английском языке И бронзовая медаль, которая вместе с цепочкой Не стоит и 10 зо Я ничего никогда не слыхал От отца по поводу этих бумаг Не знаю, зачем они могут понадобиться Я все-таки оставил их И не сжег И хорошо сделал Потому что мне выдали за них порядочно денег. Папа -по -по -по но ну, однако, пожалуй, вы действительно из семи графоври А ну кому же понадобились эти бумаги? И как о них узнает. Ну, видимо, как-нибудь проведали. Один из скупчиков, векселя аферист, по-видимому, явился к и повел переговоры через нее. Он посмотрел бумаги и заметил, что хотя дело довольно сомнительное, но десяти тысяч франков он за него даст. Десять тысяч, представляете, целое сокровище. Конечно, я сейчас же согласился, вот. А вы не подумали, что, может, эти бумаги стоят гораздо больше? Да нет, Uh, впрочем, если бы это было так, то отец сам сумел бы пустить дело в ход А потом, знаете, когда вам сваливается с неба десять тысяч такими звонкими монетками uh -huh. Так вы никогда не откажетесь их подобрать Ну я и подобрал ну, Только этот ходатай в виде гарантии заставил меня подмахнуть вексель И вы подписали? Так подписал, а почему же нет? Но ведь это пустая формальность, как сказал этот человек. Вот уже две недели, как срок векселя кончился, а я о нем ничего не слыхал. Ну, осталось у меня еще одна тысяча франков. Но она на хранении у того же агента. С тех пор, сударь, я и гуляю с утра до вечера и весел как ребенок от того, что отделался от этого кровопийца трипо моего хозяина. У него можно работать до старости, да так и помереть в нищете. Папа Шарсен проработал у Трипо, подумайте, 40 лет. Когда его уволили, он задушил себя угаром, потому что без этих грошей ему и вовсе жить не захотелось. Мы Вы... Тихо! Тихо! Вы совершенно правы, господа! Отлично! Да здравствует радость!